Разобьюсь! Мы сегодня играли в космос Бабушка была солнцем, а мы планетами Мы бегали вокруг бабушки наперегонки А потом я упала, и мы все столкнулись Интересно, а настоящие планеты могут столкнуться? Нет, дружочек мой, не могут Солнце притягивает планеты, держит их как на веревочке Планеты вращаются вокруг Солнца, но не в линию хороводом, а на разном расстоянии от центра и друг от друга. У каждой планеты своя орбита, то есть путь вокруг Солнца Орбиты планет, э, как полоски на тарелке, никогда не пересекаются, запомни И не меняются Планета движется словно по рельсам, как бы, понимаешь? По одному и тому же кругу А кто следит за порядком? Все частицы, из которых состоят планеты, притягиваются друг к другу Вот это называется закон всемирного тяготения, великий закон Первым этот закон открыл английский физик Исаак Как Ньютон почти 300 лет назад Это невидимые силы и удерживает равновесие Да, Солнце, как самое большое и тяжелое тело в нашей Солнечной системе Притягивает маленькие планеты Не дает им разлететься по Вселенной хм, А планеты движутся с одинаковой скоростью? Нет, нет, друг мой, у каждой планеты своя э, скорость вращения Орбиты планет не круглые, нет Они ведь немного вытянутые, такие, знаешь, овальные Наша Земля делает полный круг вокруг Солнца за 365 дней Мы называем это время год Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, совершает полный круг за 60 земных дней То есть год на Меркурии длится всего 2 месяца А на самой дальней от Солнца планете Плутон Тоне. Год тянется, знаешь, сколько? 249 земных лет О как! Вот это да! Почему же такая разница? Ну, потому что чем планета дальше от Солнца Тем длиннее путь, который ей надо пройти, чтобы завершить полный круг Расстояния-то ведь эти все огромны И уже много миллионов лет наша Солнечная система сохраняет свою форму неизменной ДИНАМИЧНАЯ